Макс проводил ее взглядом. У добрейшего этого человека чесались руки. Он подивился, кто ее спутник и где Кречмар. И долго еще поглядывал с опаской по сторонам, боясь вдруг увидеть не только Магду, но и Кречмара. Было большое облегчение, когда кончилась игра, и можно было Ирму увести. «Ничего не скажу Анне Лизе», — решил он, когда приехали домой. Ирма была молчалива, только кивала и улыбалась на вопросы матери. Самое удивительное, как они не устают так бегать по льду, сказал Макс. Анна-Лиза задумчиво взглянула на него, потом обратилась к дочке. Спать, спать! Ах, нет, сонно сказала Ирма. Что ты, полночь, как же можно? Скажи, Макс, спросила Анна Лиза, когда девочку уложили. У меня почему-то чувство, что произошло там что-то. Мне было так беспокойно дома. Макс, скажи мне. Он смутился. После размолвки с мужем у Анны Лизы развелась прямо какая-то телепатическая впечатлительность. «Никаких встреч?» — настаивала она. «Наверное?» «Ах, перестань, откуда ты взяла? Я всегда этого боюсь», — сказала она тихо. На другое утро Анна Лиза проснулась от того, что Бонна вошла в комнату, держа в руке градусник. «Ирма больна, сударыня», — объявила она с улыбкой. «Вот, тридцать восемь и пять». «Тридцать восемь и пять», — повторила Анна Лиза, — а в мыслях мелькнула. «Ну вот, недаром я беспокоилась». Она выскочила из постели и поспешила в детскую. Ирма лежала навзничь и блестящими глазами глядела в потолок. «Там рыбак и лодка», — сказала она, показывая движением бровей на потолок, где лучи лампы, было еще очень рано и шел снег, образовали какие-то узоры. «Горлышко не болит?» — спросила Анна-Лиза, поправляя одеяло и глядя с беспокойством на остренькое лицо дочери. «Боже мой, какой лоб горячий!» — воскликнула она, откидывая со лба Ирмы легкие бледные волосы. «И еще тростники!» — тихо проговорила Ирма, глядя вверх. «Надо позвонить доктору», — сказала Анна-Лиза, обратившись к Бонне. «Ах, сударыня, нет нужды!» — возразила та с неизменной улыбкой. «Я дам ей горячего чаю с лимоном, аспирину — укрою». Все сейчас больны гриппом. Анна Лиза постучала к Максу, который брился. Так, с намыленными щеками, он и вошел к Ирме. Макс постоянно умудрялся порезаться, даже безопасной бритвой. И сейчас у него на подбородке расплывалось сквозь пену ярко-красное пятно. «Земляника со сливками», — тихо и томно произнесла Ирма, когда он нагнулся над ней. «Она бредит», — испуганно сказал Макс, обернувшись к Бонни. «Ах, какое!» сказала та преспокойно. «Это про ваш подбородок». Врач, обыкновенно лечивший у них с тех пор, как родилась Ирма, оказался в отъезде, и Анна-Лиза не обратилась к его заместителю, а вызвала другого доктора, который в свое время бывал у них в гостях и слыл превосходным интернистом. Доктор явился под вечер, сел на край Ирминой постели и, глядя в угол, стал считать пульс. Ирма рассматривала его белый бобрик, обезьянье ухо и звилистую жилу на виске. Такс, произнес он, посмотрев на нее поверх очков. Он велел ей сесть. Анна Лиза помогла снять рубашку. Ирма была очень беленькая и худенькая. Доктор стал трамбовать ее спину стетоскопом, тяжело дыша и прося ее дышать тоже. Такс, сказал он опять. Наконец, после еще некоторых манипуляций, он разогнулся, и Анна Лиза повела его в кабинет, где он сел писать рецепты. «Да, грипп», — сказал он, — повсеместно. Вчера даже отменили концерт. Заболели и певица, и ее аккомпаниатор. На другое утро температура слегка понизилась. Зато Макс был очень красен, поминутно сморкался, однако отказался лечь и даже поехал к себе в контору. Бонна тоже чихала. Вечером, когда Анна-Лиза вынула теплую стеклянную трубочку из-под мышки у дочери, она с радостью увидела, что ртуть едва перешла через красную черточку жара. Ирма пощурилась от света, потом повернулась к стенке. В комнате потемнело. Было тепло, уютно и немножко сумбурно. Она вскоре заснула, но проснулась среди ночи от ужасно неприятного сна. Хотелось пить». Ирма нащупала на столике стакан с лимонадом, выпила, чмокая и поглатывая, и поставила обратно, почти без звона. В спальне было как будто темнее, чем обыкновенно. За стеной надрывной как-то восторженно храпела бонна. Ирма послушала этот храп, потом стала ждать рокота электрического поезда, который как раз вылезал из-под земли неподалеку от дома. Но рокота все не было. Вероятно, поезда уже не шли.